Кемп нит гедайге Запретить совсем бы ночи негодяйки Выпускать из пасти столько звездных жал Я лежу, палатка, в кемпе нит гедайге Не по мне все это, ни к чему, и жаль Взвоют и замрут сирены над гудзоном Будто бы решают, выйти или не выйти Лучше бы не выли, пассажирам сонным Надо просыпаться, думать, есть, любить. Прямо перед мордой пролетает вечность, Бесконечно часы распустила хвост. Были б все одеты и в белье, конечно, Если б время тикало, не часы, а холст. Впрячь бы это время в приводной бы ремень, Спустят с холостого и чеши, и сыпь. Чтобы не часы показывали время, А чтоб время честно двигало часы. Но американец тоже чем гордится. Втер очки Нью-Йорком. Видели его. Сотня этажишек в небо городится. Этажи и крыши только и всего нами через пропасть прямо к коммунизму перекинут мост длиною во сто лет. Что ж, с мастища, с этого глядим с презрением вниз мы. к верху нос задрали, загордились? Нет. Мы ничьей башки мостами не морочим. Что такое мост? Приспособление для простуд тоже без домов.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 Лежит угрюм и темен. Вдруг ракетой сон Звенит в унынье в это. Мы смело в бой пойдем За власть советов. Ну и сон приснит вам Полночь негодяйка. Только сон ли это? Слишком громок сон. Это комсомольцы Кемпа, Нит, Гедайге Песни заставляют Плыть в Москву, Гудзон. 20 сентября 1925 года, Нью-Йорк.